199. -е. Гуру. «В день мой хорошо побыть в духе со мною. Помните, как часто со мною соприкоснувшись, ощущали какую-то особую радость и подъёмы, крылья? Вот это и есть радость владыки, которую вы со мной разделяли. Если получали её от меня, значит, она была во мне. Но я был сучителем света, И радость общения с ним вы через меня получали. Так что уже по опыту можете твёрдо и уверенно сказать, что это сверхличная радость была качеством духа вашего бла. Многие ко мне приходили, и многие от радости моей почерпали. Следовательно, можно сказать: радость достижима. Ибо сам гуру нам указал, что на не мечта отвлечённые, но жизни сверхличный удел. Не личным я жил, но сверхличным. Не личным учитесь и вы всю сущность свою наполнять. Личное уйдёт и заменится мировым и космическим, а с ним придёт и радость. Волны борьбы его уже ощущали будучи с гуру, со мной вас устымившим владыкой